Глава пятая. Сбор информации о Зуеве Слава Голубев начал с опроса жильцов соседних квартир, однако ничего от них не узнал. Все удивленно пожимали плечами и отговаривались, что почти не знают недавно подселившегося соседа. От бесплодных разговоров оптимизм Голубева несколько увял. Чтобы собраться с мыслями, Слава вышел во двор и сел на скамейку у песочной площадки. Во дворе мальчишки гоняли большой полосатый мяч. Под ногами у них путался крепенький, розовощекий малыш. Изо всех селенок он пытался завладеть мячом, но опережали более взрослые. Основательно запарившись, мальчик подолом рубахи, обтер вспотевшее лицо, устало подошел к Голубеву и отчетливо, чуть ли не по слогам, проговорил. «Здравствуйте!» Голубев улыбчиво подмигнул. «Здравствуй, будущий пеле!» «Меня Димкой зовут!» «Извини, пожалуйста!» Слава подхватил мальчика под мышки, усадил рядом с собой на скамейку. «Как живешь, Дима?» «Хорошо живу!» Малыш показал растопыренные пальцы на одной руке и мизинец на другой. «Мне скоро вот сколько лет будет, полных шесть!» «Ну, молодец! В детский садик ходишь?» Садик ремонтируют. К нам мамина бабушка из деревни приехала. Говорит, до зимы меня будет каравулить. У меня еще бабушка есть. Только бабе Маше некогда со мной водиться, она пенсию зарабатывает. А мамина баба Феня давно заработала. Ух, какой ты богатый бабушками. Во дворе играешь. Да, малыш показал на песочную площадку. Вот здесь крепости строю. Слава повернулся к черемуховому кусту, загораживающему окно Зуева. «Дим, кто живет в квартире вон за тем деревом?» «Это дерево черемухой называется», — с трудом выговорил Дима. «Бабушка говорит, на черемуху нельзя лазить, упасть можно, и тогда горб на спине вырастет». «Верно», — поддерживая разговор, сказал Голубев. «Так кто же живет за черемухой, не знаешь?» «Знаю. Хромой музыкант там живет. У него в комнате много-много музыки». «Ты был у музыканта в гостях?» «Нет, он меня в гости не звал. Мальчишки через окно видели, а я не видел. Бабушка говорит, нельзя в чужие окна заглядывать». «Почему же мальчишки заглядывали?» «Они большие. Их бабушки уже не каравулят». А они из комнаты через окно ничего не вытаскивали?» «Нет, только музыку посмотрели». «А кто из вашего двора еще любит музыку?» Дима ладонью потер нос. «Дядя Федя на гармошке играет, когда с получки надерется, громко поет, как он на почте служил ямщиком. «Выпивает дядя Федя?» «Не знаю. Это бабушка, как услышит песню, говорит». Опять Федька с получки надрался. Музыкальный вопрос оказался малышу не по зубам. Слава хотел было попросить Диму, чтобы тот познакомился со своей бабушкой, которая каравулит его во дворе и наверняка знает о мальчишках, заглядывавших в окно к хромому музыканту. Но в это время к скамейке подошла энергичная старушка в длинной, будто с чужого плеча вязаной кофте. Окинув голубево пристальным взглядом, она строго спросила. «Почему, гражданин, с ребенком заигрываешь? Умыкнуть хочешь?» Голубев засмеялся. «Соображаю, кому бы такого джигита под контроль сплавить. Ты мне зубы не заговаривай!» «Честное слово, не ворую!» Слава достал из нагрудного кармана рубашки служебное удостоверение. «Я из милиции, бабуся, работаю». «Сам воров ищу». Старушка, прищурясь, заглянула в развернутые корочки, будто, читая по слогам, шевельнула губами и подобрела. «Это другой табак, а то джигит. Тут такие джигиты мельтешат, того и гляди, чего-нибудь стибрят. Да и люди теперь всякое говорят». «Не слушайте пустые разговоры». «Здоров живешь, как не слушать? Из пустого не придумают». Видать, что-то было на самом деле, коль говорят. Сам-то чего? Прошлогодний снег здесь ищешь. Из тринадцатой квартиры через форточку магнитофон утащили. О, батюшки, у хромого музыканта? У него? Когда? Четыре дня назад, пятнадцатого числа. Это стало быть и в понедельник? Так выходит. Жалко инвалида. Очень приветливый, ласковый паренек. Старушка вдруг подняла со скамейки любопытного притихшего внука и поставила его на землю. То пойди, мочка, домой. Мама Аладушка выспекла, тебя поджидает. Мальчик с неохотой, но беспрекословно пошел к подъезду. Хороший малыш, послушный, глядя ему вслед, сказал Голубев. Старушка присела на скамейку. Чуть помолчав, вздохнула. «В таком возрасте все хорошие да послушные, а подрастут, закусывают у дела». «Вас как зовут, бабуся?» Федосьей Андреевной». Старушка опять вздохнула. «Своровали, говоришь, у инвалида музыку?» «Своровали». «Вот несчастье!» «Это так и знай, кто-то из подрастающего молодняка набедокурил. Помешались ныне молодые на музыке». Вот, к примеру, возьми мою внучку Татьяну, старшую Димину сестру. В восьмом классе учится, считай невеста. А прибегает из школы и... Загудело все в квартире. Такую оглушительную музыку заводит, хоть из дома убегай. На прошлой неделе подарила ей ко дню рождения десятирублевку. Купи, мол, сама себе подарок. И что, думаешь, купила? Старушка протянула сморщенную ладонь. Вот такую, меньше моей ладошки, фитюльку с музыкой. Пленка называется. А на той пленке то ли черти горох молотят, то ли ведьмы с подвывом горшки об пол бьют. Покачала я головой. Эх, Татьяна, не жаль тебе было спалить десятку за такое дерьмо. Она от удивления глаза таращит. Ты что, бабуленька, это настоящий американский рок. Вот и поговори с ней. «Где Татьяна купила эту музыку?» – заинтересовался Слава. «В магазине должно быть». «В магазинах такое не продают». «Ну, видать, жулик какой-то Татьяну облапошил». «Федосия Андреевна?» – спросил Голубев. «Подростки часто в окно к хромому музыканту заглядывают». «Почти каждый день пялются. Музыкант сам с ними заигрывает». «Из вашего двора, мальчишки?» Нашинские, А чужие здесь бывают?» Старушка задумалась. «В понедельник или во вторник, не могу точно вспомнить, два посторонних стрекунка лет по двенадцати на черемуху за ягодой хотели взобраться. Я прикрикнула, чтоб сучья не обломали. Их как ветром со двора выдуло. Не они ли в форточку залезли? Кто их знает, шустрые были мальчуганы». Один конопатый, как сорочье яйцо, у другого личика чистенькое. Одеты как? Оба в школьной форме. Волосы какие? Конопатый светленький, другой чернявый, подстрижены коротко. Видать, перед началом школьного года в парикмахерской были. Вы в какое время обычно во дворе находитесь? Считай, целыми днями тут вот Сижу. Только после обеда, когда Дима на часок засыпает, отсутствую. Старушка вдруг придвинулась к Голубеву и понизила голос. «Слушай-ка, а ведь в понедельник утром появлялся в нашем дворе подозрительный мужчина. Годов ему этак возле сорока. Роста приличного, белесый и круглолицый. Одет хорошо. Белые наутюженные штаны». Рубаха, видать, заграничная, с разными картинками вдоль и поперек На макушке расписная тюбетейка. Другими словами, если по одежке судить, человек интеллигентный. Но руки рабочие, и улыбка нехорошая от уха до уха. А во рту, поверь моему слову, сплошь золотые зубы. «Что этот мужчина здесь делал?» – быстро спросил Голубев. «Музыкант-то хотел дождаться». Но тот поздним вечером домой заявился. Долго ждал. Во двор он зашел около десяти. Аккурат я с Димкой из квартиры вышла. С полчаса посидел со мной на этой вот лавочке. Потом где-то по рецентру часа два мотался. Вернулся уже после обеда. И еще минут двадцать о разных пустяках со мной поговорил. «Признаться, я без охоты с ним разговаривала и прямо высказала, мол, чего-то ты, гражданин, не вызываешь у меня доверия». «Он не обиделся. Тебе, — говорит мать, — прокурорам надо работать. Но в данный момент подозрения твои ошибочны». «А какая нужда приспичила к хромому музыканту?» — спросила. «Дружки мы с ним. Хочу подработку дать». После этих слов закурил папиросу и быстренько испарился. Вечером, когда музыкант домой прибыл, рассказала ему о дружке. Тот удивился. «Нет у меня бабушка такого друга с золотыми зубами». Не испугался? «А чего пугаться? Только плечами передернул. «Как он вообще музыкант?» «Безотказный, услужливый паренёк. По ремонту музыки большой спец. Соседи распознали...» Ну и зачастили к нему с просьбами насчет неисправных телеков да прочего радио. Наше бытовое обслуживание без радости встречает клиентов. Придешь в бытовку, а там-то нахамят, то запчастей нету, то очередь такую создадут, что и до морковкиного заговения не дождешься починки. А музыкант придет в дом, покумекает возле неисправного телека, смотришь, тот разом и заиграл как новенький. Старушка помолчала. «И главное, вроде из чистого интереса неисправности устраняет. Денег за починку соседей не берет. Только материалы просит оплачивать. Но ну, это и понятно. Не станет же мастер из собственного кармана еще и запчасти доставать. Скажи, не так?» «Так», — согласился Слава. Разговор со старушкой вдохновил Голубева он почувствовал внутренний подъем еще и от того, что инвалид Зуев был, кажется, порядочным человеком. Вообще-то слава не делил потерпевших на положительных и отрицательных, но порядочных людей, когда волю случая или злого умысла на них обрушивалось несчастье, жалел больше. Поэтому при раскрытии преступлений, где пострадали невинные люди, Голубев работал вдохновение и напористее, Взял мысленно на заметку Золотозубова в тюбетейке, как про себя крестил Слава мужчину, показавшегося Федосии Андреевне подозрительным, он поинтересовался у старушки, в какое время прибыл Зуев домой в понедельник вечером. «Сразу после ужина со стороны железнодорожного вокзала пришел, налегке, без багажа», — ответила Федосия Андреевна. «Бывало и с багажом появлялся». Иногда подкатывает к подъезду на такси. То какие-то коробки привозит, то, видало, телевизор как-то выгружал. А клиенты к нему на машинах не приезжают? Теперь машин развелось, не сразу поймешь, кто к кому едет. Когда вы последний раз видели музыканта? Старушка, будто считая, принялась загибать пальцы. После ужина во вторник Дима тут в песочке копался – А я на лавочке также сидела. Аккурат в это время музыкант и появился с красивенькой барышней. Поздоровался со мной. Я пошутила, никак невесту подхватил. Он сконфузился. Сестренку бабушка на вокзале встретил. Из Новосибирска приехала. Вот и все. Больше не видели? Нет, барышню-то сегодня видала. С нашим участковым милиционером куда-то из дома уходила. «Другие сестренки здесь и не надоедают», — опять намекнул Слава. «Ни-ни, в этом отношении очень скромный паренек». С улицы во двор вошла высокая девушка в модной курточке и белых бананах. Увидев ее, старушка доверительно шепнула Голубеву. «Глянь, моя Татьяна тут как тут! Вов какую лосиху вымахала!» «Надо бы узнать, у кого на пленку с американским роком купила». Быстро сказал Слава. «Сейчас узнаем. Татьяна!» Окликнула девушку Федосия Андреевна. «Что, бабуленька? Ходи-ка, милка, сюда!» Девушка неторопливо подошла к скамейке. Скосив ироничный взгляд, поздоровалась с Голубевым. Старушка снизу вверх посмотрела на нее. «Скажи, милая, где продают американскую музыку, которой ты мне всю голову заглушила?» «В магазине?» «В каком?» «Где радиотовары?» «Не винти!» «В советских магазинах таким безобразием не торгуют!» Старушка кивком указала на Голубева. «Между прочим, этот гражданин из милиции!» «Бабульков!» Девушка, наигранно испугавшись, расширила чуть подкрашенные глаза. «Нельзя пугать детей милицией! Это запрещено! Наша милиция – лучшая в мире!» Татьяна оказалась не из робкого десятка и с юмором. Разговорившись с ней, Слава узнал, что японскую кассету для портативного магнитофона она действительно купила за 9 рублей в районном магазине радиотоваров, а музыку записал на пленку Лёва Зуев бесплатно. Беседу с Федосией Андреевной Голубев закончил в сумерках. Когда он зашел в квартиру Зуева, чтобы выяснить, не знает ли Люба золотозубого человека в тюбетейке, Берюков уже собрался уходить. Они остановились в небольшой прихожей, тускло освещенной настенным светильником. По словам Любы, среди знакомых брата не было мужчин с золотыми зубами, и тем более никто из них не носил редкую для Сибири тюбетейку. На этом Бирюков и Голубев расстались с Любой. Перед тем, как разойтись по домам, обменялись информацией. «Игнатич, по-моему, Зуев написал заявление о краже магнитофона, а в милицию не передал», — спросил слабо. «Тебе не кажется, что он из страха придерживал свою бумагу?» «Может, из страха, а может, просто не успел», — ответил Антон и показал цветную фотографию Каретниковой. «Не встречал эту красавицу?» Нет. Внимательно посмотрев на снимок, сказал Голубев. «Ты вот что. Завтра утром пригласи участкового Дубкова и вместе с Владимиром Евгеньевичем помогите Любе Зуевой организовать похороны брата». «Игнатич, я в похоронных делах профан. Там ритуалы. Без ритуалов, слава, по-человечески. Кстати, приглядись, кто придет проститься с Зуевым». «Сейчас меня больше интересует, кто увез Зуева из дома», сделав ударение на слове «кто?», со вздохом проговорил Голубев. «Надо искать его связи, без них ничего не сделать».